Глава 34. Дата 229.11.22. Время 8.47. На Минху посмотри, мысленно сказала Тереза. Наступило утро накануне важного дня. Первую партию испытуемых отправляли в лабиринт. В коридоре выстроилась очередь на медосмотр. 40 мальчиков из группы А. Ньют, Минхо, Алби, Галли — все, с кем Томас подружился за эти годы. По коридору ходили санитары, измеряли всем температуру, давление, осматривали глаза, язык. «Ага, вижу», — телепатировал в ответ Томас. Советник попросил их с Терезой понаблюдать за подготовкой и поддержать друзей. Однако Томас не чувствовал ничего, кроме глубокой печали перед разлукой и за все это время не проронил ни слова. До Минху в очереди было еще человек десять. Все утро он вел себя спокойно, а теперь и вовсе напоминал сжатую пружину. «Лишь бы не выкинул чего!» — взмолился Томас. Впрочем, друг нервничал не зря. В приоткрытые двери палат видно было, что над каждой койкой висит какой-то жуткий прибор, напоминающий маску робота с проводами и трубками. Наверное, для супер измерений зоны поражения. Иди за мной. Тереза направилась к Минху с таким уверенным видом, что санитары на нее почти не взглянули. Возле Минху она остановилась и положила руку ему на плечо. Тот вздрогнул, будто сейчас и правда бросится на утек. Потом посмотрел Терезе в глаза, и по его телу прошла волна спокойствия. Томас с удивлением увидел в глазах Минху слезы. Все хорошо. Говорила Тереза, Не сопротивляйся, только хуже сделаешь. В лабиринте нормально, вот увидишь. Вы с нами пойдете? Эм. замялась Тереза. Пока нет, ответил вместо нее Томас, надеясь, что друзья на этом успокоятся и не будут задавать вопросов. На лице Минху появилось злобное выражение. Сопротивляться, значит, не советуешь, да? А сама ты будешь? «А ты, Томас, что, не хочется в загон с остальным стадом?» «Вот-вот», — к ним повернулся стоящий неподалеку Алби, «нас сейчас на опыты проводите, а сами в постельке и баиньке? Вы вообще собирались нам сказать, что не идете, Или так и притворялись бы? А потом бац, и сюрприз?» Томас не знал, что ответить. Он убедил себя, что ничем не отличается от друзей, что у него просто другая роль в эксперименте. Ему и в голову не приходило, что кто-то станет его попрекать. «Забыл, что говорить велели?» — продолжал Алби. «Или друганов своих обидеть боишься?» Он кивнул на врачей и санитаров, невозмутимо продолжающих обследование. «Ребят, ну хватит!» — вмешалась наконец Тереза. «Мы ведь тоже делаем то, что нам велят!» «Да хоть заоправдывайтесь!» Сложив руки на груди, Алби отвернулся. Еще немного, и они поссорятся окончательно. И тут Томас со всей ясностью понял. Неизвестно, пошлют ли его вообще в лабиринт. Пришлось наконец-то признаться самому себе, что он отличается от друзей. Вот они стоят у стены и сердито на него смотрят, будто бы он знал, что никуда не идет, а им нагло врал. Даже Ньют в конце очереди глядит на Томаса с какой-то злобой. Томас был совершенно раздавлен. Минхо молчал, только снова смотрел на всех взглядом кобры, готовой к броску. Злость, страх перед неизвестностью. Томас понимал и разделял чувства друзей, но что во всем будут винить его, не ожидал. Минхо сбросил руку Терезы со своего плеча. «Алби прав. А я-то верил вам, ребята. Думал, нам помогать будете». «А вы им помогали. Готовились услать нас подальше?» Он дважды стукнул себя кулаком в грудь. «Минхо, послушай», — начала Тереза. Уйди. Мир Томаса рушился. Альбин, Ют, Минхо...» «Еще пять минут назад он считал их лучшими друзьями, которые всегда поймут и поддержат». А теперь стоит перед ними, как законченный идиот, и все, что он прежде говорил, даже самому кажется враньем. Краем глаза Томас заметил какое-то движение. Галли вышел из очереди и теперь шагал к ним с лицом, перекошенным от злости. Его нагоняли санитары. «Томас!» Парень подошел ближе, и стало понятно, что на лице его не злость, а страх. «Ты должен нам помочь! Ты ведь можешь! Тебя послушают! Помоги!» Отчаянно вопил он, оборачиваясь, пока санитары волокли его в кабинет. Томас ощущал полное бессилие. Сердце сжалось. Минху, Хуал, биньют. глаза друзей были полны презрения. Как до такого дошло? «Нужно что-то сказать и быстро. Второго шанса не будет». Надо объяснить друзьям, что они не правы, что он и Тереза не работают в пороке, а подчиняются ему, и помогли бы им обязательно, даже в лабиринт отправились бы, если нужно. Надо успеть. Томас открыл рот, чтобы объяснить, успокоить, извиниться. И тут что-то произошло, будто что-то щелкнуло в голове, и его мыслями, нервами, да и всем телом стала управлять чья-то невидимая рука. Словно одержимый злым духом, он произнес «Мне жаль». Слова шли против воли, а собственный голос казался чужим. «Ничем не могу помочь». Душа исходила безмолвным криком. Застыв, Томас смотрел, как уводят его друзей.